Я поставила будильник на 3 часа, но проснулась ещё до звонка. В квартире было тихо, вообще ни звука, кроме шелеста дождя на крыше. Тихо оделась и проскользнула по лестнице вниз. Дверь в гостиную была полуоткрыта. А отец спал на диване, Лейф на полу подложил под голову сложенную куртку. воняло табаком, немытыми ногами и чуть-чуть мамиными духами. Они выглядели моложе во сне. Лица разгладились, как у двух больших детей. Из нагрудного кармана отцовской рубашки торчали робертовые очки. Собственно, надо было бы вытащить их оттуда и отнести Роберту. Утро мать едва ли вспомнит. А если и вспомнит, ему уже не будет до этого никакого дела. Но он, как мне показалось, спал некрепко, и я не хотела ставить под удар всё предприятие. Натянула куртку и вышла на улицу. Тихо прикрыла за собой дверь. На руле велика так и висела моя сумка. В боковом кармане отмычки, Именно к ануни снабдил меня Ласло. Настоящие слесарные отмычки. Я наплела ему, что потеряла ключ от своего шкафа в школе. Он, по-моему, не поверил. Во всяком случае, вид у него был такой, что не поверил. Ну и ладно. Если ни одна отмычка не сработает, сказал он, значит, сам замок не в порядке. В садах доживали свою последние летние запахи. Яблоки всё ещё висели на ветках, но скоро и им конец. Попадают на землю, и их сгребут вместе с сухими листьями. Я ехала по усыпанному гравием просёлку в Гавань. Дождь прекратился. На горизонте туманный купол багрового света, зарево городских огней Фалкенберга. С шестой магистрали доносился непрекращающийся вой-фур, а в другой стороне, по направлению к Гломину, где по обе стороны дороги раскиданы хутора, луга и зверофермы, мир был намного тише и темнее. Я выбрала дорогу в обход деревни, мимо маяка. В Гломине темно, ни одно окошко не светится, — положила велосипед у одной из рыбарен. 2-3 часа у меня точно есть. Позже начнут появляться люди. Гавань напоминала декорацию к фильму. В блике света на воде, блестящие отрасы доски причала под одним единственным фонарём на пирсе. Слава богу, свет его до рыбарни братьев Томми не достигает. Из далека никто меня не увидит. Замок открылся третьей универсальной отмычкой. Я подняла засов, открыла дверь и проскользнула внутрь. Прислушалась. Все тихо. Только море шумит и ветер. Но ветер, как мне показалось, стихал. К утру почти всегда стихает. И еще этот шипящий и булькающий звук его дыхания. Сначала я его почти и не слышала, Но постепенно звук становился всё громче, или, наверное, мне так показалось, потому что я только о нём и думала, хотя старалась не думать. Не хотела даже смотреть в сторону ящика. Положила на складной стул школьную сумку. С задней стороны в рыбарне была ещё одна дверь, Я тихо вышла через неё на улицу, накинула на входную дверь засов, закрыла замок и вернулась через заднюю. Если кто-то пройдёт, рыбарня заперта снаружи. Ничто не должно вызывать подозрения. Проверила и поправила брезент на окне и только потом зажгла свет. Прямо у моей ноги лежал пустой шприц. От него к сундуку тянулась цепочка кровавых пятен. Ящик с рыбной трибухой так и стоял около двери. Очень сильно пахло морем. Лампочка здесь совсем слабая. По углам теснились странные неподвижные, словно выхваченные из темноты вспышки молнии и тени. Кто-то закрыл часть стены одеялом. Не поняла зачем. Из ящика доносилось слабое постукивание, ритмичное: три удара, пауза, потом ещё три. Он был в сознании. Понял, что в хиже кто-то есть и занервничал. "Ну-ну", прошептала я. "Не волнуйся, я тебя не обижу". С кем я разговариваю? Дичь какая-то. Я сделала шаг к ящику и остановилась. Надо уходить отсюда. Выскользнуть через заднюю дверь, проверить, всё ли в порядке с замком и катить домой. Какое мне дело до всего до этого? Опять та же история. Надо же было мне возникнуть не в том месте и не в то время, стать свидетелем того, что для моих глаз вовсе и не предназначено. Ну, точно как с тем котёнком зимой. Какое мне дело? Пусть Томми со своими братьями и разбирается. Тем более, что к настоящей человеческой жизни вся эта история и отношения не имеет. Она принадлежит морю. Это не моя жизнь, это морская жизнь. Загадочная жизнь там, на глубине, где никто никогда не бывал. В сундуке всё затихло. Ещё один шаг. Я опять три ритмичных удара, пауза, три удара, пауза. Я подошла поближе и зажмурилась. Наверное, какая-то часть моего сознания протестовала, не хотела видеть это, вообще ничего не хотела видеть, только почувствовать, почувствовать его присутствие, присутствие далёкой, загадочной жизни. почувствовать, но не становиться её участницей. Я наткнулась бедром на сундук и замерла. Тело будто онемело. Мне показалось, у меня ресницы склеились. Я не могла открыть глаза. Надо было сделать усилие, чтобы их открыть и посмотреть. Он лежал там, и на него падала моя тень. Я отошла в сторону, чтобы не заслонять свет, и наклонилась над ним. Мне пришло в голову, что ящик этот похож на огромный гроб. Для него, для того, кто лежал там внутри, это и был гроб, тюрьма, где он должен умереть и в ней же быть похороненным. Он не спал. Глаза его были похожи на два чёрных стеклянных шара. Я стояла, не шевелясь, не шевелился и он. Но стоило мне сделать движение, хвостовой плавник приходил в движение. Три лёгких удара по дну. Пауза. Три удара. Пауза. Не волнуйся, повторила я. Я тебя не обижу. Взгляд его был как у гипнотизёра в кино, невозможно оторваться. Точно это не я, а он определял, когда мне отвести глаза или хотя бы моргнуть. Он изучал моё лицо, лоб, щёки, рот, подбородок, так внимательно и подробно, будто собирался запомнить каждую мелочь. Пыхтение прекратилось, Мне показалось, он успокоился и перестал меня бояться. Почувствовал, что я ему не враг. И закрыл глаза. Медленно, очень спокойно, как отпустил поводок. А потом опять открыл и перевёл на стальной тросик на запястьях, или как их назвать? Конечно, запястья. Если есть руки, есть и запястья. Потом посмотрел на канат у плавника и на чешую. Она выглядела жёсткой и пересохшей, даже шершавой, ни малейшего блеска, какой бывает у рыб. Странно. Но до этой минуты я не понимала, как ему больно. Это жуткое вырванное щёка, осколки кости, торчащие из размажённого черепа. Наверняка ему очень больно. Боль не отпускает ни на секунду. Я не могу объяснить, зачем они всё это сделали, прошептала я. Зачем они тебя мучают? Я поискала глазами воду. Наверное, если полить его водой, ему будет легче. Ты, наверное, пить хочешь. И он мне ответил: "Не могу объяснить как". Он же не говорил, Да и никакого знака не подал, и уж наверняка никакого встроенного передатчика. Но я знала совершенно точно, он понял мой вопрос и как-то ответил, или даже не ответил, а сделал что-то, чтобы я поняла. Его мучила жажда. Ему надо было попить. Ему нужно было смочить всё тело, всю пересохшую кожу, созданную для жизни в море. Подожди, решительно сказала я. Сейчас приду. Он опять постучал хвостом и наблюдал за мной, пока я металась по рыбарне в поисках ведра. Как только я выпадала из поля его зрения, он начинал нервничать. Он не понимал, что происходит, не мог предвидеть ход событий. Я бормотала какие-то успокаивающие слова, открывала один ларь за другим. Наконец мне попался на глаза валявшийся за сундуком черпак. Я налила в черпак воду из-под крана и подбежала к нему. И как только я появилась рядом, он тут же успокоился. Посмотрел на меня совершенно спокойно. Мне даже показалось, что у него блеснули глаза, будто он рад моему присутствию. А может, мне вдруг почему-то очень захотелось думать, что он рад. А потом совершенно определённо заглянул за моё плечо: "Нет ли кого?" "Только я", сказала я. "Больше никого. Можешь успокоиться, я принесла тебе воду". Вдруг меня как ударило. Я разговариваю с ним как с Робертом. Именно так я говорю с братом, когда стараюсь успокоить его, когда он испуган, когда ему надо слышать мой голос. И ведь помогает. Я начала лить воду на его огромное тело, и когда дошла до головы, он повернул её так, чтобы я могла промыть раны на щеке и голове. Открыл рот и попил немного. Я опять увидела бесконечный ряд маленьких острых дельфиньих зубов. Вода в черпаке кончилась. Я набрала ещё и продолжала, пока не поняла: хватит. Опять начался дождь, капли барабанили по крыше. Это плохо, могу не услышать, если кто-то незаметно подойдёт. Он закрыл глаза, тело его расслабилось и будто опустилось. Наверное, он засыпал. Наверное, у него был особый распорядок сна и бодрствования, и его нельзя нарушать. Дыхание стало почти неслышным. Он впал в забытьё. Жабры, покрытые свернувшейся кровью, он дышал теперь через рот. На запястьях стальной тросик протёр чешую. Рана в сантиметр глубиною заполнено сукровицей. Вот почему он не шевелил руками. Я начала разматывать тросик, чтобы хоть как-то помочь ему избавиться от боли, помочь, как я могла бы любому человеку или животному, не думая о последствиях. Дело шло медленно, особенно трудно было освободить тросик от болтов в дне сундука. Но под конец одна рука оказалась свободной и обругала себя. Братья Томми придут утром и сразу поймут, кто-то здесь был. Я огляделась в поисках тряпки или швабры. Он опять открыл глаза и посмотрел куда-то в бок. Я проследила за его взглядом. Петля от тросика свисала из ящика, и я нагнулась, чтобы попробовать запихать пружинящий трос назад в ящик. Всё произошло настолько быстро, что я даже не успела среагировать. С невероятной, противоестественной быстротой он схватил меня за руку. Рука вылетела из ящика со скоростью пушечного снаряда. И моя ладонь оказалась зажатой в железных клещах. Я испугалась, что он оторвёт мне пальцы или сломает кость. Так сильно он сжал мне руку. Влажные и холодные, как лёд когти. Я даже вскрикнула от боли, но тут же замолчала. Он смотрел на меня очень спокойно и очень решительно, словно хотел показать, что он главный здесь. Он Отпусти, попросила я. Мне больно. Он не сводил с меня глаз. И опять. Я была совершенно уверена, что он молил о помощи, молил взять его отсюда, сделать что-то, и я поняла: пока я не пообещаю, руку он не отпустит. Обещаю, сказала я. Только как я тебе могу помочь, если ты специально делаешь мне больно? Всё это казалось совершенно нереальным. Откуда мне знать, понял он меня или нет? И как я могла быть так уверена, что я понимаю его? Но я знала совершенно точно, что именно так и есть. Совершенно уверена. Он понимает меня, я понимаю его. Мне кажется, Никогда в жизни и ни в чём я не была так уверена. Он немного ослабил хватку и дал понять, что удовлетворился моим ответом. Рука бессильно упала назад, и в глазах появилось странное выражение. Он опять начал бить хвостом по дну ящика. "Кто-то идёт?" прошептала я. "Ты слышишь что-то?" "Я не слышу". Удары стали чаще. Жабры приоткрылись с сосущим звуком. Я посмотрела ему в глаза. Они были полны ужаса. И в ту секунду поняла, что кто-то и в самом деле направляется к рыбарне. Я еле успела погасить свет и выскользнуть в заднюю дверь. Узнала голоса в темноте. "Брат, я Томми". Стояли у рыбарни и спорили о чем-то. У одного в руке был карманный фонарик, и он так отчаянно жестикулировал, что конус света метался из стороны в сторону. И я лежала в траве за рыбарней, трава высокая, так что ни меня, ни велосипеда, да еще в такой темноте, видеть они не могли. Наконец они замолчали и открыли дверь. Внутри зажегся свет — Бледная полоска света пробивалась сквозь щель в стене. Опять возбуждённые голоса. Задняя дверь с грохотом открылась. Я видела только их контуры, две тёмные фигуры на фоне слабого, мертвенного света в хижине. Они вглядывались во все стороны, что-то обсуждали, потом один вернулся в хижину и принёс фонарик. Почему я не воспользовалась моментом, когда они открывали дверь? У меня было с полминуты, чтобы схватить велосипед и улизнуть. Ничто не мешало. Пока они спохватятся, я уже далеко. Ищи ветра в поле. Но вместо этого я, как идиотка, прижалась к земле и чувствовала, как осенний холод медленно проникает сквозь одежду. Они поняли, что в рыбарне кто-то был, и искали взломщика. Один прошёл по задней стороне ряда рыбарин и направился к причалу. Другой двинулся к ангару, где зимой хранились яхты и катера. Я лежала и не шевелилась. Из хижины доносились ритмичные удары: три удара, пауза, три удара, пауза. Мне показалось, что удары стали сильнее. Ему должно быть очень страшно, моему русалу. Неужели они заметили, что стальной тросик исчез? Через несколько минут они вернулись в хижину. Один посветил фонариком в сторону травы, где я пряталась. Они где-то здесь взяли что-нибудь? Ничего вроде не взяли, но на полу воды, как в дырявой лодке. Сердце отчаянно билось. Почему они решили, что взломщик был не один? И что вообще там можно у них украсть в их рыбарне? Сейчас начнут осматривать почательнее. Не взяли ли что-нибудь из их драгоценного имущества? Всё ли лежит на месте? И вдруг я обомлела. Чувство было такое, как будто под кожу ввели шприцем ледяную воду. Моя сумка. Я забыла в хижине свою школьную сумку. И там чёрным по белому написано моя фамилия, мои учебники, а главное, отмычки. И лежит она на складном стуле прямо на виду. Но дальше я подумать ничего не успела. и из хижины донесся отчаянный вопль — крик нестерпимой боли.